Голова десятая. Ведение Олега Правилова. Суббота. Ближе к вечеру. Тяжелая стальная дверь захлопнулась у них за спиной, выпустив Атасова, Паратасова и армейца на свободу, нежданно-негаданно свалившуюся на голову. Фартасов немедленно озвучил общую мысль. «Я, блин!» Валерий повертел из стороны в сторону массивной стриженной головой. «В натуре, блин, думал, гнить нам на нарах, пока, ё-моё, Третья мировая война не начнётся!» Это было совершеннейшей правдой. После беседы с Украинским он уже было совсем попрощался, если не с жизнью, то с белым светом. «Это уж точно!» Ты плюнь, посоветовал Армиец. А радуюсь ветерку, поособенно свежему после спёртой атмосферы камеры. Даже в городе он был напоен дыханием пробуждающейся после зимней спячки природы. "Я сплюню ну, эти ты в туре не вынырнешь", хохотнул Параттасов доброжелательно, щурясь на солнце, как и подобает бывшему узнику подземелья. Атасов, закурив, глубоко затянулся, выпустил дым через ноздри. — Ух, бля, и хорошо на воле! — продолжал разлагульствовать Валерий, провожая взглядом проплывшую мимо девушку. Коротенькая светло-коричневая кушаная куртка и лосины, одетые под вызывающе короткую юбку, подчеркивали стройную фигурку. Пронт соفور, клубно вынуриновшей на поверхность кохолот, девушка, оценив выходку подостойцу, решительно пересекла диктериевскую. От тебя, про братасов, люди на улице ша- ша- шарахаются, пореднемся иди косу ожидающие. Валерий, не сводя глаз с миниатюрной сумочки, при каждом шаге холопавшей незнакомку по округлой ягодице всосал воздуха обратно. Ну почему там не моя рука? мечтательно осмеялся он, как только грудь наполнилась, словно кузнечный мех. "На наверное потому, что ты тупой и страшный", предположил Эдик. Ты гонишь, махнул Сапротасов, оборачивая Катасова. "Слышь, Саня, пока мы можно сказать, зону хавали. Ханчены понимаешь, на весеннюю летнюю форму одежды перешли. Воздух гудает в нотуле. это точно согласился оттасов швыряя окурок в большую тротуарную урну трюхачковый констатировал протасов ребята швелитесь — сказал похожий на старого толстого гнома мужчина, который шагал впереди. Троица знала о нем лишь то, что его фамилия Бриллиант, и он то ли адвокат, то ли юрисконсульт из ближайшего окружения Артема Паришайла. Именно Бриллиант вытащил всю компанию из камеры, и пока Протасов болтал о женщинах, Аттасов пытался сообразить, стоит ли радоваться такому чуду. Как там сказано, бойтесь донайцев, дары приносящих, верно? Впрочем, если бы не бриллиант, приятели еще бы долго топтались у крыльца. А оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа. И б -б братья, — продекламировал армия, — пуль вам отдадут, — закончил за него Протасов. А Тасов видит, что бриллиант уже уселся в джип, взял лодика под локоть. ка, типа, свобода армейца. О чём ты болтаешь? Давай двигай, нас люди ждут. Моральное настроение Тасова передалось Седику с лёгкостью вируса гриппа. Никогда не подошли к джипу из гаража Олега Провилова. Физиономии у всех троих были кислыми, особенно вытянутая оказалась у Протасова, а рандеву с Провиловым не сулило ему ничего хорошего. Карет типа подано. Аттасов распахнул переднюю дверцу. Армия сдвигался за ним следом. "Всё, нё", начал Протасов. "А может, я это в натуре?" "Что это, Протасов?" холодно сренивилса Аттасов. Тот же услышал, кажется, Геннадий Саламонович. "Олег Петрович, ожида на сусебя". "Ну, блин, «Я есть машина, Протасов. Лично я не вижу никакого другого выхода. Или, может, ты хочешь вернуться к ВУБЭП, к своему дружку украинскому?» «Э, нет», — решил Протасов. «Как неплох был Провилов. Украинский был много хуже». Джик доставил приятелей к зданию неограниченного кредита. В сопровождении барриллианта они поднялись в офис Олега Провилова. В приемной троицу поджидала городастая секретарша Инна. с которой Паратасов имел обыкновение заигрывать. В былые не столь мрачные времена. Сухо поприветствовав Паратасова и армейца, Инна пригласила Атасова в кабинет. Атасов молча последовал приглашению. — А, это ты! Заходи! — Паравилов, не вставая из-за стола, поднял голову. — Давай, присаживайся поближе. Потом он заметил бриллианта, выглянувшего из-за спины Атасова, и в улицу напореглось. Бриллиант ответил улыбкой, широкой и совершенно неискренней. Доставил, Олег Петрович. Вижу. Тогда, с вашего позволения, я откланюсь. Скупо кивнув. Паравилов уставился на дверь. Шкура. Добавил он. Едва только адвокат вышел. У Атасова не нашлось возражений. Он тоже считал всех адвокатов, да и вообще юристов, прохиндеями, хотя в данном случае это почти граничило с неблагодарностью. С другой стороны, ведь не из чистого альтруизма, бриллиант выдернул троицу из лап полковника украинского, ссылаясь на постановление суда. Липовая, как-нибудь из оснований, подозревала Атасов. в нашей стране везде и во всём сплошная липа садись от тасов холодно произнёс Олег Петрович времени у нас с тобой в обрез а дел не в проворот Отасов обпустился в кресло напротив Правилова. Шеф постарел лет на 10 и казался каким-то потерянным, что в исполнении Олега Петровича смотрелось особенно уж утка. Деловой двубортный пиджак сидел на председателе правления неограниченного кредита как бронежилет на балерине. Под глазами синели мешки, а ёжик на голове стал белым, словно грудь пингвина. Во рту Правилова дымилась сигарета, груда окурков напоминала погребальный холм, который он воздвиг для себя. Сизый дым облаком плавал под потолком кабинета. — В общем так, — Атасов сказал Правилов и щелкнул пальцами. — Как ты понимаешь, Артем Павлович не стал бы вас вытаскивать из жопы, если бы вы ему не понадобились. Это ясно? — Так точно, — Атасов кивнул. — Я, конечно, не знаю нюансов, но похоже, ты с дружками вляпался по-крупному. Особенно этот идиот про Атасов. Сушив сигарету, Провилов посмотрел в окно. Там начало вечереть. Сэм бы ему башку отвернуло, хламону, продолжал Олег Петрович беззлобно. Но, насколько я понимаю, и без меня желающие найдутся. С неохотой отвернувшись от окна, Провилов упор посмотрел на собеседника. Ситуация следующая, от Таса. У Артема Павловича возникли проблемы, с которыми требуется разобраться. Немедленно. — Есть человек, который ему как зануза в заднице, и его требуется убрать. Вот и все. Вы делаете свое дело, а Артем решает ваши вопросы. — Бартер, так сказать. — Что и где от нас требуется? — спросил Атасов. Вместо ответа Поровилов пододвинул через стол лист бумаги с несколькими адресами Васлова Бонифацкого. — Этот человек тебе знаком? Так точно, кивнула Тасов, известная личность. Ну, значит, тем более, дорогу в Крым объяснять не надо, а остальное на твое усмотрение. Его, естественно, охраняют, по моим сведениям, у него целая бригада натасканных псов. Ее командует Никита Леонид Витряков по прозвищу Огнемет, а рецидивист и психопат. Они же Бонифадским, коррям они разли и вода. Кстати, Витрякова тоже желательно убрать. В общем, на месте сориентируешься, не в первый. Постарайся, Олег Петрович без энтузиазма сказал Атасов. Да уж, ты лучше постарайся, потому как я хочу, чтобы до тебя дошло. Неудача исключается, это ясно, Атасов. Само собой, бухнул Атасов. По моим сведениям, продолжил Правилов, Ярослав Бадифацкий в январе этого года прикупил семейные имения в горах И в Требиное называется, ничто вроде Ранча. Опыт подсказывает, что угробить обоих негодяев в окрестностях будет несколько проще, чем на набережной Ельты. Выберешь хорошую позицию, в горах машины ездят медленно. Понял, Олег Петрович. У него под лица, как мне доложили, вся местная милиция в кармане, продолжал Правилов. Всё. Олег Петрович нетерпеливо пожал плечами. В конце концов, оттасов три головы за одну, не худший бартер в вашем положении. Обозвал Правилов: "Воезжайте сегодня же ты, армейцы Протасовы, и вот ещё что. Всё должно быть выполнено до середины следующей недели, четверг крайний срок. Это может оказаться не просто", заикнулся было Атасов, "а тебе никто простотой не обещал. Верно, Атасов?"